пошарил ладонью под матрацем старенькой деревянной кровати, вытащил оттуда небольшой узелок и дрожащими руками протянул девушке. Там оказалось несколько монет. Все деньги, полученные им от Луизы де Сан-Варен за обучение ее дочери. Кюре предложил Даниэль взять эти деньги. Но девушка решительно отказалась, согласившись принять только четыре небольшие монеты. «Не могли бы вы, падре, сохранить драгоценности моей матери?» — попросила Даниэль, с мольбой глядя в глаза Кюре. «Когда-нибудь я вернусь за ними, и тогда щедро вознагражу вас. Обещаю». Кюре молча кивнул головой. Даниэль не стала отказываться от ломтя черного хлеба и бутылки вина, которые он предложил ей взять в дорогу. Прошептав «спасибо», она осторожно приоткрыла дверь хижины, вышла наружу и при тусклом свете занимавшегося рассвета направилась по дороге, ведущей в Париж. Рассказывать графу подробности своего путешествия в столицу Даниэль посчитала излишним. Она не догадывалась, что сидевший напротив нее спокойный и, казалось, совершенно бесстрастный слушатель, без особого труда домыслил их сам. Линтон был поражен стойкостью этой миниатюрной девочки — на долю которой выпало столько ужасных испытаний. Но в отличие от большинства своих титулованных сверстников, он отнюдь не удивился тому, что услышал. Кровавая сокрушительная волна, которая очень скоро должна была захлестнуть всю Францию, уже начинала зарождаться в глухой провинции. Ее еще не узнавали и не понимали. Никто не догадывался, что перед ними разгоревшееся пламя восстания угнетенного большинства французов против многовековой тирании жестокого и несправедливого меньшинства. — Разрешите мне задать вам один вопрос, Даниэль? — нарушил наступившее молчание граф. Вы говорите, что пробыли в Париже всего четыре дня. Это так?» Даниэль молча кивнула головой. Линтон взял из вазы грушу и принялся аккуратно срезать с нее кожуру. Потом спокойно задал следующий вопрос. «Кто ваш крестный отец?» «Виконт де сан Сквозь длинные пушистые ресницы Даниэль бросила на собеседника быстрый подозрительный взгляд. Линтон же не спеша закончил чистить грушу, положил ее на маленькую тарелочку и подвинул к девушке. — Прошу вас, съешьте немного фруктов. — Благодарю. Даниэль, которая за все время своего длинного рассказа не положила в рот ни кусочка, взяла грушу и впилась в нее белыми ровными зубками. Граф помолчал еще несколько секунд, затем возобновил расспросы. «Почему бы вам, дитя мое, не поискать защиты у него?» В комнате вновь воцарилось продолжительное молчание. Граф посмотрел в лицо девушки и вдруг с удивлением увидел в ее до этого испуганных глазах самую настоящую ярость. — Вы спрашиваете, почему, милорд? — процедила она сквозь зубы. — Да просто потому, что я не хочу быть выставленной за дверь его кухни. Граф усмехнулся одними губами. — Наверное, если бы кто-нибудь из друзей Линтона видел сейчас, выражение его лица, то не поверил бы своим глазам. «Я думаю, что после устранения некоторых м -м, недостатков вашего костюма, почти вкратчиво сказал он, господин де сан уже завтра утром согласится принять свою крестную дочь».